Говоря по правде, мне притит эта наша неизменная привязка всех серьезных задач к электоральным циклам. Любого президента вечно окружают советники, которые стремятся как можно скорее сделать себе имя, скажем, чтобы не пропасть в безвестности при смене хозяина овального кабинета. А задачи, которые призваны решать разведка, постоянно выходят за пределы этих циклов. Я надеялся на Никсона. У него, как мне казалось, был необходимый запас прочности, как и у его команды. Но поливение Конгресса... Я тут не про формальную ливизну. Вроде стремления прихлопнуть богатых людей непомерными налогами и за счет этого платить пособия. Я про левую политику в структурных вопросах. Желание запустить молотилку правозащиты в отношении разведки, в первую очередь. Это было бы куда как неумно. Традиции в разведке не менее важны, чем на флоте. А в общем, да, администрация Картера уже не жилец, но если она получит информацию по ленинградскому феномену, да еще в твоей, Джон, интерпретации то она попробует разыграть ее в своих краткосрочных интересах», — подхватил Карлуччи. «Вплоть до раскрытия существа вопроса в соответствующих комитетах Сената и Конгресса. А это будет абсолютно контрпродуктивно. С какой стороны ни посмотри». Брос довольно кивнул, и Карлучи подумал, что, видимо, не он один сегодня собрался вызвать собеседников на важный разговор. «Думаю, джентльмены...» Веско сказал Бросс, что на наше счастье вопросами тактики и взаимодействия в нашем разведсообществе скоро займется Кейси. Желательно, чтобы мы были к этому заблаговременно готовы, в том числе и по ленинградскому феномену. Вне зависимости от того, прав я в своих предположениях или нет, но эта тема, как ее не позиционируй, еще долго будет в числе основных. Поэтому «Надо использовать отведенное нам время с толком, не слишком при этом пока рискуя». <coughs> кашлянул Карлучев кулак. «Вообще-то нам обычно не хватает готовности к риску. Нам, в смысле ЦРУ. У меня в руководстве оперативного отдела доминируют элиты из Гарварда, Принстона и Еля. такие агенты в накрахмаленных воротничках». Это нервные и чуткие люди с невысокими творческими способностями. Они очень высоко ценят групповую лояльность и старательно избегают рисков. В итоге ЦРУ раскорячилось в оборонительном раболепстве, адмирал смотрит президенту в рот и всячески этому потворствует. Однако работа в разведке всегда связана с риском. Я надеюсь, мы живемся с ним. А избегать мы должны лишь одного — ненужного риска. «Тайная акция — это как дьявольский сильный наркотик», — сказал задумчиво Брос. «Он хорошо действует, но в больших дозах смертелен. Все операции в большей или меньшей степени зависят от удачи. Слишком много вещей должно лечь точно на свое место». Я за свою практику ни разу не видел разведывательного донесения, ради которого стоило бы рисковать человеческой жизнью. Если вы правы в своих предположениях, покачал головой Карлуччи, то понимание происходящего в Ленинграде может стоить даже кое-каких потерь. Нам предстоит пройти курс лечения горькой реальностью. Без боли не обойдется. И, кстати говоря, Игон, Карлучи сделал значительное лицо и повернулся к Колби. «Возможно, чтобы яснее понимать происходящее, нам стоит поднять кое-что из фамильных сокровищ. Понимаешь, эти обстоятельства будут всплывать еще не раз, и тогда все это может вдруг понадобиться». Лицо Колби вроде не изменилось. Но Фрэнк не вчера пришел в аппарат агентства и уже немало лет знал Билла Игана Колби. Знал и до его общения с сенаторами и прокурором Сильвербергом и после того, как отдельные мыслители умудрились обвинить его в работе на КГБ. Сейчас за стеклами профессорских очков как будто с лязгом пришли в движение и начали захлопываться одна за другой бронированные жалюзи, оставляя на виду настоящие амбразуры. — Полагаю, сейчас стоит поменьше философствовать, — жестко сказал Колби. — Ты имел дело с нашими законниками и с Конгрессом. После этой мясорубки мы стали как большая хорошая собака, которую сбил грузовик. Только и остается, что сказать, да, это была отличная собака, пока не попала под машину. Но времена меняются, карты ложатся иначе. Для такой стратегической операции понадобится иное, непугливое ЦРУ. И иное, если уж на то пошло, Конгресс и Сенат. Действовать масштабно мы будем из-под Кейси. Когда Рейган станет президентом, сам Кейси перестанет колебаться, и эпоха Ронни начнется всерьез». «Фактически, Фрэнк, мы тут, если ты не заметил...» «Некоторым образом сейчас заговором занимаемся», — мягко вклинился Брос. «Нам, всем нам, надо изменить систему управления разведкой, вывести ее из-под зависимости поехавших на идеологии интеллектуалов». «Причем», — блеснул линзами Колби, — «речь идет не только о леваках. Справа тоже есть ушибленные на голову». Нам предстоит опонировать не самому Ронни, конечно, но целой группе его советников. И вот этот ленинградский феномен, он интересен и важен не только сам по себе. Мы можем использовать его как рычаг, чтобы развернуть ситуацию в Вашингтоне в свою пользу. Это если ты будешь с нами. Наступило молчание. Все было, наконец, сказано вслух. Пока он, Фрэнк Карлуччи, собирался вербовать старичков, они готовились проделать то же самое с ним. Карлуччи откинулся в кресле и прикрыл глаза. Сегодня утром перед ним, неглупым и успешным вашингтонским мужчиной, стоял один большой вопрос. Идти дальше за Вайнбергером и Рамсфельдом, опираясь на большую зеленую машину армии США, или сделать ставку на Кейси и врастание в команду Ронни, которая уже сейчас выигрывает битву на Потомаке. Однако у армейцев он будет только одним из членов команды. Здесь же, в роли главного оперативника ЦРУ, он неизбежно окажется в эпицентре очень важных событий в качестве самостоятельного и влиятельного игрока. А если Джон прав относительно русского прорыва в большое будущее, «Да, я буду с вами», — сказал Фрэнк и, порывисто поднявшись, уточнил. «Джентльмены, вино? Виски?»